Если курица петухом петь начинает, ее сейчас же к резнику волокут, как в молитве сказано, дарующий разум петуху, а не хватит ли горланить, вмешивается вдруг моя голда, выходя из дом. Уже час как борщ на столе, он все заливается. Вот и здравствуй.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 Отвечаю я будто в шутку, а у самого ад в сердце. Кто же он, к примеру, жених этот, если я достоин знать? Да ты его, наверное, знаешь. Это очень славный, честный человек, образованный, хоть и самоучка. Он влюблен в твою дочь и хочет на ней жениться, но не может, потому что он не еврей. Федька! Подумал я, и точно огнем обожгла меня эта мысль, а тем холодным потом окатила, так что я еле усидел в тележке. Но показывайте ему мое состояние. Это уж извините, этого ему положим не дождаться. Натянул я вожжи, хлестнул своего конягу и айда, в свояси даже не прощался. Приезжаю домой, батюшки. Все в дном. Дети уткнулись в подушки и ревут. Голда, чуть жива. Ищу хаву. Где хава? Нет хавы. Спрашивать, где она, не хочу. Что уж тут спрашивать, горе мое. Чувствую адскую муку. Горит во мне злоба и против кого, сам не знаю. Вот взял бы, кажется, и сам себя отхлестал. Набрасываюсь на детей... «Вымещаю свою горечь на жене, места себе не нахожу. Иду в хлев, корма подсыпает лошади, вижу, запуталась она одной ногой по ту сторону колоды стоит». Скипел я, схватил палку и стал ее отчитывать, колошматить почем зря, чтоб ты сгорела дохлятина. хлятина. Овса захотелось, припасен для тебя вез, как же, чтоб ты так жила. Горе мое, если хочешь, могу дать тебе напасти мои несчастья, болячки. ругай ее, беднягу, однако спохватываюсь. Она-то в чем виновата? С чего я на нее накинулся? Подсыпаю ей немного сечки. А в субботу, говорю, Бог даст. Все на тебе. На картинке покажу.